За шесть недель в Финляндии было распродано 340 670 котелков «Роберт», то есть больше, чем об ручей «Хулахуп» 12 лет спустя. И все-таки потребности мужчин не были полностью удовлетворены, поскольку кончился фетр. Управление лицензией охотно выдало бы нам импортное разрешение – На некоторых чиновников управления не хватило котелков Роберт, но из страны поставщика пришло лаконичное уведомление. Все остатки фетра со складов отосланы в отсталые страны Азии в порядке помощи голодающим. Возобновление производства не будет, если не начнётся новая война. Операция "Котеллок" Принесла объединению Карлсон десятки миллионов марок прибыли. Энсё купил себе американскую легковую машину, а я танкер воды с вмещением 6000 тонн. Больше я не могла отказываться от почётного звания экономической советницы и от нового гороскопа. Последний я заказала у одного финского шведа, учёного астролога, который испытывал острые экономические затруднения. Вот что мне предсказывали звёзды. Противоречивые силы планет попытаются нарушить ваши планы. Не падайте духом. И отправляйтесь в путешествие, которое предложит вам ближайшее будущее. По этим знакам жаркая волна счастья пройдёт сквозь вас, и вашей великой удаче будут завидовать. Счастливый день среда, счастливый миг в пятницу, 23 часа 50 минут.